Глава 38 Народ обсуждал непонятных эльфов с драконом везде. И среди взрослых, и среди молодежи. Моя матушка также участвовала в разговоре о возможных галлюцинациях, как и я. Аристократы не верили, что другие расы внезапно вернулись в этот мир. Ведь это означало очередное подчиненное состояние для всех людей. Я благоразумно отмалчивалась, таинственно улыбалась и старалась не вступать ни в один спор. Тут самой бы понять, как дальше жить в новом статусе. Объяснять или доказывать что-то другим, тем более смысла не имело. Но зато благодаря волнительной теме мое возможное сватовство отошло даже не на второй, а на десятый план. Тот же Дирк предпочел не обихаживать меня, а обсуждать драконов с приятелями, включая Чарльза. И я радовалась такой перемене. «А флорта Сандра?» Дратея пристала ко мне, как тот банный лист, и не желала прерывать излюбленную тему. Вы только представьте, если это правда, в нашей жизни тогда сразу же многое изменится. К добру ли? Ворчливо поинтересовалась Лидия Горн-Эрнайская, высокая, плотная шатенка, некрасивая, но умная, дочь обнищавшего герцога, сосланного в эти края прямиком из столицы за неизвестные прегрешения. Лидии скоро исполнялось 28 лет. И по местным меркам она была перестарком. Перестарок. Тот, кто слишком стар для чего-нибудь, старше нужного возраста, одинаково о мужчине или женщине. Родители уже отчаялись сбыть ее с рук и считали, что в ближайшие месяцы ее надобно пристроить в какую-нибудь богатую семью. Гувернанткой, сиделкой, нянькой, да кем угодно, каким угодно работодателям. Все лучше, чем дома с книгой у окна сидеть и понапрасну мечтать о женихах и собственной семье, насколько я знала. Лидия довольно сильно переживала из-за своей неидеальной внешности. И теперь, с возвращением других раз ее комплексы могли только возрасти. «К добру или худу, увидим», отмахнулась от нее оптимистка Доротея. «В любом случае, если оно так и есть, то поменяется все, не только в нашей глуши, но и в столице, я уверена». О, да! Вот как раз в столице все поменяется в первую очередь. И довольно быстро. Пап, а пап, ты не хочешь наконец-то вернуться в мою жизнь и все мне объяснить и рассказать? Папа, конечно же, не отвечал. А вот девушки вокруг меня шумели, доказывая каждое свою правоту. Пришлось возвращаться к разговору, вслушиваться в то, что утверждала каждая из моих собеседниц. Из-за столь волнующей темы мы с матушкой задержались дольше, чем обычно. И попали домой уже после обеда. Едва ли не перед самым ужином, обе уставшие, задумчивые, ну и, конечно же, голодные. Ужинать было решено в своих спальнях. Чем мы и занялись? Я проглотила все, что было на тарелках, переоделась с помощью лиси и завалилась спать. Приснился мне папа. Веселый, здоровый, счастливый, он был одет в один из местных костюмов. — Я все уладил, дочь, — сообщил он. — Ты остаешься в этом доме. «Мать Сандры завтра же вернется в столицу. Ее вызовет муж. С тобой останется твоя служанка. С завтрашнего дня можешь не скрывать свою сущность. Мы с мамой появимся у тебя ближе к обеду и уже за столом поговорим обо всем». «Пап!» — позвала я, едва он замолчал. «Что за слухи ходят про эльфов и дракона? Это правда?» «Правда, милая. Возвращаются все расы. Некоторые из эльфов под личинами уже живут в этом мире». И даже детей растят. Полукровок, конечно. И теперь все изменится. Сильно изменится. «Угу», — фыркнула я. «Вы все по-прежнему будете сводить женщин с ума, что драконы, что эльфы». «Оборотней забыла», — попытался подразнить меня папа. Увидел, что я полностью серьезно, и вздохнул. «Милая, об этом мы тоже поговорим. Завтра, обещаю. Все решается при желании». «Вы с мамой будете одни?» «В каком смысле?» «А, да, без твоего жениха. Милая, не хмурся. мы все обсудим завтра. С утра побудь в своей комнате, к завтраку не выходи». Сказал и исчез. А я проснулась. Утром за окном был рассвет, пора было вставать и приводить себя в порядок. Я вызвала Лисия. Помню указания отца, я велела передать матушке, что к завтраку не спущусь, дурно себя чувствую лиси помогла мне вымыться и переодеться, а затем убежала за моим завтраком. Пушистик, пока она находилась в комнате, сидел под кроватью, нахохлившийся и явно недовольный. «Потерпи». Я ласково погладила его по шорстски когда принесли наш с ним завтрак. «Сегодня уже все решится, и ты станешь свободной живностью». В ответ фырчание. «Ну, будем считать, мне поверили».